Глава 23. Из печати стали медленно проявляться гуманоидные фигуры, и, судя по нескольким более громким восклицаниям, некоторым из сотрудников службы подобное доводилось видеть впервые. Не став испытывать терпение людей, я немного ускорил процесс, и вскоре перед нами появилось три десятка людей-ящеров, которые специализировались на охоте на других демонов. Ближайшая ко мне тройка – была уже знакома мне, и на фоне остальных они выделялись более серьезным вооружением, да и выглядели мощнее своих сородичей. Вот что значит работа с темным призывателем, который обеспечивает демонов порцией энергии, которую им в ином случае пришлось бы добывать в течение нескольких месяцев. Так что такому возвышению уже не раз призываемых демонов я не удивился». Тройка охотников приложила свои лапы к груди и слегка склонила свои головы. Всего секунда, и вот все группы людей-ящеров расходятся в стороны, начав свою охоту. Группа из пяти троек направилась к обнаруженному зданию уже благодаря моему приказу. Сам призыв такого количества демонов не отобрал у меня так уж много энергии. Лет пять назад подобное для меня вообще было невозможно но теперь эта задача стала посильной и не такой уж невыполнимой. Я определенно стал сильнее, а значит и способен на большее. В то же время, чтобы восстановить запас энергии в источнике, мне теперь тоже требуется меньше времени, что не может не радовать. Интересно, а на призыв какого демона теперь хватит моих сил, чтобы полностью лишить себя энергии? «Помнится подобное со мной происходило только в самом начале пути, и больше подобного я старался избегать, чтобы вдруг не оказаться вообще без энергии, когда демон вдруг захочет взбунтоваться». «Получается, мы пока стоим тут?» – немного растерянно спросил подчиненный Скуратова. «Мы собираем разведданные», – с важным видом произнес Константин. «И вообще не ослаблять бдительность». Пусть у нас и есть поддержка благодаря князю Шувалову, но это не значит, что здесь не могут обнаружиться еще какие-нибудь существа. «А за живых существ ведь дадут большую награду?» — спросил я у него. «На это никто особо не рассчитывает», — пожал плечами мой напарник. «Но, думаю, даже наши не откажутся от таких образцов. Так что я договорюсь», — подмигнул он мне. «Замечательно», — довольно улыбнулся. Дальше нам оставалось только лишь разместиться на летней веранде заброшенного в спешке кафе и спокойно ждать, пока мои демоны делают основную работу. На удивление, в самом кафе обнаружилось рабочее оборудование, да и сам район по какой-то причине не отключили от электричества. Так что вскоре мы спокойно попивали кофе и пробовали местные сладости, которые обнаружились в холодильнике. Да и печенье тут было в достатке. «Знал бы я, что мы будем подобным образом проводить зачистку, то я бы тебя сам сюда потянул», довольно потягивая кофе, сказал Константин. «И все же все это работает, пока мы не встретим кого-то по-настоящему сильного», не согласился я с ним. «Так что расслабляться рано». «Ну вот, и отдохнуть никто не дает», вздохнул мужчина. «Где-то спустя полчаса к нам потянулась первая добыча». Я понимал, какое это будет зрелище, но для остальных видеть ящеров-охотников, которые тащат за собой еще живую добычу, было довольно дико. Пришлось спешно, из-за того, что просто никто подобного не предполагал, придумывать, как все это доставить до границы купола и передать либо оставшимся снаружи своим людям, либо уже магам империи. Забавным моментом в «Пойманных тварях» Было то, что больше всего они походили на огромных варанов. Только на спине было множество костяных игл, которые торчали сквозь сеть, удерживающую их. По сути, ящеры поймали ящеров. Постепенно дом, в котором обнаружили монстров, был очищен от них. А тем временем остальные группы охотников сражались с другими существами, появившимися из портала. И все же, как я и говорил, Они не будут все время действовать эффективно и в какой-то момент могут наткнуться на кого-то, с кем просто не смогут справиться. С помощью связи контракта я мог инструктировать ящеров об этом. И одна из групп, стоило ей столкнуться с опасным противником, тут же сообщила об этом. Не в духе этих демонов было отступать, но мне удалось их уговорить завести существо в ловушку, что они пусть с некоторым скрипом, но все же приняли». Готовить ловушки охотники любили и обещали привести монстра в нужную точку и попытаться его ослабить. «Ну вот и для нас работа привалила», — поднялся я со своего места, жестом показав моим воинам следовать за мной. «Сам справишься», — даже не потрудившись подняться вместе со мной линиево спросил Скуратов. «Тогда трофей мой», — хмыкнул я. «Забирай», — великодушно согласился он. «Только сам будешь договариваться о его провозе или продаже». «Хорошо», — кивнул я. «Большего мне и не требовалось, уходить далеко от временной стоянки я не собирался, но и поохотиться в отдалении от них тоже хотелось. Я не сомневался, что за нами все равно пошлют наблюдателей, но это хоть какая-то свобода действий. Да и в случае чего Роксана сможет своими иллюзиями запутать людей, последовавших за нами». Мне же хотелось посмотреть на действия моих людей в условиях, максимально приближенных к боевым. И да, демонов призывать ради этого я собирался только в крайнем случае. Все же обеспечил я воинов рода всем необходимым, и пора им показать, насколько хорошо идут их тренировки, и вообще, стоило ли столько сил уделять этому». В городе довольно странно было бы увидеть оленя, с этим сложно спорить. Но еще удивительнее увидеть оленя примерно 3 метров в высоту и это не считая ветвистых рогов. Так будто этого было мало. Он почему-то был весь покрыт древесной корой, а ноги его все были укрыты как в броню подобием корней. Причем последние еще и двигались, живя своей жизнью. И этот гигантский олень несся за улепетывающими от него демонами ящерами. При этом они еще и умудрялись бросать в него небольшие копья, чтобы хоть немного замедлить существо. С учетом того, что каждое такое копье было смазано ядом, то подобная тактика была направлена на изматывание противника. Правда, неизвестно, действует ли на этого оленя вообще их яд, но ведь не пытаться это сделать тоже было бы неправильно. «Вперед!» отдал я распоряжение командиру отряда воинов рода. Тут же с его стороны раздались короткие команды, и бойцы стали занимать позиции на улице, чтобы вести стрельбу и не мешать друг другу. Благодаря разведке дронов мы знали, что в округе не было других монстров, а значит можно было по крайней мере в первые минуты не опасаться, что на нас кто-то нападет. Дальнейшее действие происходило уже без моего участия. Воины рода просто снарядили свое оружие специальными патронами, как раз предназначенными для нанесения урона таким крупным защищенным целям, и стали стрелять в оленя. Причем обстрел происходил так, чтобы существо металось от одной цели к другой, позволяя остальным выцеливать уязвимые места. Во все стороны полетела щепа от деревянной брони, укрывающей оленя, а сам он двигался все медленней. Что тут было причиной, сложно сказать. Может, это и яд ящеров стал действовать на этого гиганта, а, возможно, сказывалась потеря крови. Но главное, он становился все более уязвимым для дальнейших атак. В какой-то момент он начал чуть ли не спотыкаться, и один из мечников, не обращая внимания на пули, рванул вперед. Правда, так это казалось со стороны, потому что он обходил оленя таким образом, чтобы не мешать остальным и в то же время бойцы прекращали стрелять, стоило только мечнику оказаться в их зоне обстрела. В итоге, ловко подпрыгнув, мечник взобрался на спину оленя и, оказавшись у головы, ударил его мечом, окутанным земляной коркой. Раздался оглушительный хруст, будто раскололи огромный кокос, и, сделав два неуверенных шага, монстр упал на землю. Цель жива, донесся до меня отчет после того, как в этом убедился мечник. И все же, использовать меч в качестве такой дубинки, чтобы вырубить цель, это же надо было догадаться. С другой стороны, это сделал один из тех, кого из-за слабости сил раньше вообще бы не посчитали за мага. Вот только этот момент исправили как усердные тренировки, так и накопитель в мече» который позволял использовать большее количество магической энергии, чем изначально мог выдать человек. Пусть и на несколько мгновений, но мечники рода могли превысить свои пределы. А для тех, кто идет путем меча, мгновений это целая вечность. Чтобы оттащить такую тушку, пришлось привлечь две группы ящеров и с помощью моих людей дотащить оленя для начала до стоянки нашей группы. «Знаешь, я уже боюсь тебя отпускать одного», — удивленно присвистнул Константин, увидев такой вот результат нашей охоты. Зато с целью справились спокойно и ничего не порушили, почти. Припомнил я, что олень так-то помял несколько машин в попытках достать своих обидчиков. Но ведь про машины нам никто ничего не говорил, так что этот момент можно и упустить. Главное, чтобы за него заплатили». «Кто о чем, а ты о деньгах?» — улыбаясь, покачал головой мой напарник. «Будто бы ты от подобного отказался». «Это да, но масштабы...» — развел он руками. О том, какие глаза были у тех, кто караулил у выхода из этой зоны, вообще можно поведать отдельную историю. Подобной добычи и наглости от нас, похоже, никто не ожидал. И я до последнего, с помощью переводящего мои слова Джинхея, спорил о цене за еще живую тушку оленя. Отступать в этом я не был намерен и собирался во что бы то ни стало заработать на подобной помощи другому государству. Будь все иначе, я бы сюда не сунулся. Ну и как бонус, шли репутационные баллы моему роду, ведь служба не претендовала на подобный трофей, а значит, они и не участвовали в его добыче. Под конец, уже порядком уставших от споров чиновников, Я обрадовал тем, что в скором времени доставлю еще что-нибудь, и пусть лучше подготовиться к этому. Возвращаясь обратно за барьер, я вновь почувствовал заинтересованный взгляд со стороны девушки Амедзи, но проигнорировав его, отправился зарабатывать деньги дальше». «Тебе не кажется, что это как-то слишком?» Закурив очередную откуда-то только взявшуюся сигарету, спросил Константин у меня. «А ты разве против?» Я ухмыльнулся, создавая новую печать, увеличивая число добытчиков. «Твои люди не пострадали, а мы планомерно зачищаем наш сектор, выполняя все договоренности». Сейчас, помимо ящеров, в поиске существ в том числе участвовали огненные гончие и двое рурхов, которых я использовал в качестве тяжелой артиллерии, которая самостоятельно может справиться с большинством угроз и без моего прямого участия. В итоге было призвано порядка полусотни демонов, которые усердно работали на благо меня и моего рода. Не все, конечно, проходило гладко, и среди попадавшихся на пути ящеров монстры порой их убивали. Но благодаря своей демонической природе мне удавалось призвать их обратно, и отправлять мстить обидчикам уже при поддержке других демонов. Главное же во всем этом было то, что так я проверил свои текущие силы. И на данный момент получалось, что контролировать такое количество демонов для меня было вполне посильной задачей. Правда, на Рурхов пришлось навешать кучу дополнительных ограничений, так как призыв этих демонов занял больше сил, чем призыв ящеров-охотников. Все же сила призванного существа сильно влияет на то количество энергии, которую необходимо вложить в печать, чтобы демон совершил переход из своего мира в наш. И очень хорошо, что я мог просто позволить им впитать энергию нашего мира, чтобы восполнять свои силы, и они не тянули всю эту энергию из меня. Вот в чем в чем, а в этом плане быть темным призывателем очень хорошо. «Это да, но как-то все это неправильно», — пожал плечами Скуратов. «Получается, что по итогу все делаешь ты, а мы занимаемся только разведкой». «Оу, так мне прекратить и позволить твоим людям действовать самостоятельно?» — хитро прищурившись, посмотрел я на него. «Нет, нет, тут же открестился от такой чести мой напарник. У тебя уже налаженный процесс и вмешиваться в него... Ну его!» «Хорошо», — довольно улыбаясь, кивнул я. «Вот только меня беспокоит один момент. Нахмурился я, наблюдая за тем, как демоны-ящеры тащат очередного монстра в своих сетях. Дальше уже его перехватили мои бойцы и потащили к границе, где уже со мной никто не спорил и просто молча принимал очередной живой трофей». «Что именно? Тебе не кажется, что эти существа какие-то слишком слабые, чтобы вызвать проблемы у местных магов?» Может, просто кто-то чересчур сильный? А вообще, что ты хотел? Ты же один, как сразу целый отряд магов. Так что неудивительно, что у тебя получается все делать так быстро. Я не об этом, недовольно покачал я головой. Просто с подобной задачей могут справиться и местные. Более того, даже мои бойцы могут уложить большинство этих существ, были бы только боеприпасы. И я очень сомневаюсь, что в Империи не обладают подобной силой чтобы не привлекать к этому еще и иностранных магов, так еще и платить им за это, когда можно было бы все оставить внутри своей страны. «Значит, просто не стоит расслабляться», пожал плечами Константин, выдыхая облачко дыма, которое стало складываться в причудливые фигуры, будто и без прямого участия в этом процессе мага, специализирующегося на воздушных техниках. «Да и мы, по сути, на самой границе территории», захвачены этими существами, и вполне возможно, что это слабейшие из тех, что могут повстречаться на нашем пути». «Вот и я об этом думаю», — согласился я с ним. «Насколько далеко могут улетать ваши дроны, чтобы производить разведку?» «Не так далеко, как хотелось бы», — признался мой напарник. «Так что скоро нам придется перемещаться и искать другой удобный пункт для новой разведки». При этом мужчина бросил печальный взгляд на кофемашину, которую оккупировали отдыхающие бойцы. К сожалению, запасы в кафе не были безграничными, так что пришлось выстраивать очередь, если хотелось, чтобы каждому досталось хоть немного. Он и так на правах командира отряда получил больше остальных, но все равно вздыхал каждый раз, когда видел, что кофе становится все меньше. «Да не переживай ты так, найдем другую закусочную и окопаемся в ней». В итоге спустя где-то час ближайшие районы были зачищены, и если где-то монстры еще остались, то они так хорошо прятались, что их не могли засечь ни дроны службы, ни мои демоны. Так что все дроны вернулись обратно на подзарядку, а мы отправились вглубь сектора, чтобы продолжить нашу охоту. Как я и сказал Константину, найти другое удобное место для охоты было несложно. Благо люди из этой зоны были эвакуированы довольно быстро и монстрам просто не имело смысла что-то делать в кафе. Они с куда большим удовольствием охотились друг на друга, чем пытались найти другую пищу. Главным же их желанием в данный момент было создать логово. Пусть эти существа и прошли через портал, но все же наш мир для них был не совсем привычным, и к этому необходимо было сначала приспособиться. Только так они могли быстрее адаптироваться к новым условиям, И продолжить свою привычную деятельность. Что интересно, ни одного мирного существа, судя по отсчетам, никто так и не нашел. Так что все, кто прошли в наш мир, были хищниками и жили исключительно охотой. Призывать новых демонов не потребовалось. И как только дроны засекли активность в ближайших домах, я отправил свои призывы действовать. Впрочем, ящеры были только рады подобному так как таких трофеев рядом с местами своего обитания они не находили, а тут еще и другие сородичи увидят их доблесть и не будет необходимости что-то доказывать. Иногда послушать своих демонов было довольно забавно, но жаль только, что коммуникационными навыками могли похвастаться лишь немногие из них. В итоге вся ситуация вновь повторилась. Демоны зачищали дом за домом, вынося наружу еще живых существ а мои люди их потом оттаскивали к барьеру и сдавали на руки приехавшим командам. И, судя по докладам бойцов, такие действия с нашей стороны вызвали небывалый ажиотаж, так как рядом с нашим сектором уже стояло несколько грузовых машин, оборудованных специальными клетками, которые могли удержать подобных существ внутри и при этом доставить их до лаборатории. Пока мне удалось договориться, чтобы их не трогали, а то бы уже разобрали бы на органы. Но я прекрасно понимал, что в конечном итоге от меня что-то потребуют взамен или будут платить эквивалентно всем собранным монстрам. Все же позволять иностранным магам забрать подобного рода трофеи, да еще и в таком количестве, они не могли себе позволить. Ну и разумеется, не обошлось без трудностей. Как показала практика, чем ближе мы были к порталу, тем сильнее здесь окопались существа. Так что вскоре мои демоны стали гибнуть в попытках доставить свою добычу живой. И мне, скрипя сердце, пришлось отдать команду убивать их, если не предоставляется иная возможность. Пусть я и могу призывать еще демонов, и нас никто не ограничивает по времени, но поступать с теми, кто мне верно служит, подобным образом не хотелось. Да и желательно было бы закончить с этим как можно быстрее. Так что пусть лучше к барьеру доставят уже мертвые тушки, чем мы тут задержимся на лишнюю неделю. Возможно, угроза демонов для нас на некоторое время отошла в сторону. Но это не значит, что ее совсем не следует учитывать. И в таком случае я лучше буду у себя на родовых землях, чем где-то за границей. Необходимо ускорять эту зачистку».